Английская поэзия проникла в России в самую толщу народных читательских масс. Известный английский историк русской литературы, основательно изучивший ее вдоль и поперек, Морис Беринг в своей книге «Вехи русской литературы» 1910 год отмечает, что величайшее искусство производит одновременное впечатление, хотя и разными своими сторонами – на ученого-специалиста и на самого необразованного человека. Для доказательства этой истины он ссылался на то, что в Англии Верное понимание потерянного рая Мильтона считается высшим признаком учености. Между тем, как на русском языке то же произведение в дешевых изданиях с цветными картинками продается по всей России и с удовольствием читается крестьянами, которые, конечно, не знают, что это поэма, но наслаждаются им как повествованием о фантастических приключениях и чудесных происшествиях. В самом деле, превращение потерянного рая в русскую популярную лубочную книгу, которую Афене разносили по сельской России еще в начале XIX века, факт замечательный, заслуживающий изучения. На обилие русских переводов обеих эпопей Мильтона – рассчитанных на различные круги читателей, историки русской литературы обращали внимание с давних пор. Уже о прозаическом переводе трех первых песен «Потерянного рая», который сделал в XVIII веке русский поэт Василий Петров, несколько лет живший в Англии, Шевырев, полстолетия спустя говорил, что эта книга и до сих пор одно из любимых чтений нашего народа. Для такого утверждения Шевырёв имел достаточное основание. По поводу шестого издания творения Мильтона в русском прозаическом переводе и с картинками, организованного предприимчивым московским издателем в 1827 году в журнале «Московский телеграф» писали «Поверят ли англичане, что русский перевод поэмы их великого соотечественника Мильтона «Потерянный рай» у нас находится именно в отделе книг «простонародных». Старинный перевод его из французской прозы с иностранного языка, сказано на заглавном листе, в обветшалую русскую прозу с лубочным портретом и картинками в нынешнем году напечатан уже в шестой раз. Другой такой же перевод напечатан был в Санкт-Петербурге в 1824 году, тоже не в первый раз. Вероятно, с Нижегородской ярмарки повезут в провинцию воза два нового издания «Потерянного рая» и читатели сыщутся. Десятилетие спустя повторилась та же история. В Москве снова вышло очередное издание «Потерянного рая», рассчитанное на неприхотливого читателя, покупавшего книги на Сухаревском рынке. И опять на эту книгу откликнулись русские журналы. В «Сыне Отечества» некий критик пытался найти разгадку того, как оно могло появиться в свет. Лет пятьдесят тому кто-то перетащил или, когда угодно, перевел его из французской прозы в ужасную русскую. Книга села на руках переводчика. Он сбыл ее на вес книгопродавцу. Тот пустил вместо сказки в простонародье И пошел бедный Мильтон читаться и печататься. Не знаем, с чего вздумали теперь поставить на нем третье издание. Разве «Тринадцатое» в 1820-м было уже издано «Пятое»? Ныне напечатанное московское издание «Потерянного рая» отличается красотою. Бумага оберточная, картинки немножко похуже лубочных. На заглавном гравированном листке не стерт даже год прежнего издания, издание 1839 года, а на заглавном гравированном листке стоит 1835 год. Еще превосходно, что, развернувши четвертый том «Потерянного рая», находите «Возвращенный рай». Это уж так дается в придачу под портретом Мильтона стихи. «Мильтон божественный писатель, умов и душ очарователь, Ты самим небом был избран воспеть величие горных стран». Великий Мильтон восклицает в заключении удрученный и подавленный критик. Прости нашу бедную русскую словесность. Может быть, жестокую обиду тебе наши поэты искупят когда-нибудь хорошим переводом. Московское издание «Потерянного рая» 1839 года вызвало рецензию в отечественных записках. Автор ее напрасно, но с лучшими чувствами, предполагал, что народ бы и не принял мильтоновой поэмы в ослепительном блеске художественной формы. Нужно было затемнить ее прозою, и как ни дурна эта проза, содержание этого произведения все-таки возьмет свое и будет постепенно входить в организм народа и претворяться в его плоти кровь Концовка этой рецензии призывает к расширению в дальнейшем помощи народному чтению. Как бы хорошо было, если б люди образованные, знающие дело, взялись за такое популяризирование произведений великих поэтов, какое бы обширное поприще для деятельности и как много можно бы сделать на нем полезного. В приведенных выдержках наше внимание не должен привлекать к себе вопрос, прав ли был русский критик, когда он в конце 30-х годов XIX века утверждал, будто человек из народа предпочтет яркому стихотворному произведению его прозаическое «Затемнение». Думаем, что он ошибался. Нас не может также удивить, что уже в 30-е годы в русской печати поднимался вопрос о тех формах, в которых великие произведения мировой литературы со временем смогут стать достоянием народного читателя. Значительно позже, как известно, над той же проблемой задумывался Некрасов. в памятных стихах высказывая свои мечты о том времени, когда вместо лубочных повестей XVIII века, типа повести Матвея Комарова о приключениях английского милорда Георга, народ Белинского и Гоголя с базара понесет. Цитированные отзывы из русских журналов о лубочных изданиях мильтоновских эпопей представляются нам заслуживающими внимания свидетельствами необыкновенной популярности таких изданий, не ослабевшей до начала XX века. Несомненной аналогией является сходная в России репутация другого знаменитого пуританского писателя Англии Джона Беньяна и его книги «Путь паломника». Эта книга в аллегорической форме, повествующая о длинном пути благочестивого грешника к небесному блаженству, полна нравственной силы и смелых обличений людских пороков. Ее назидательность, обличенная в художественную форму, ненавязчива и безыскусственна. Самый простой и неприхотливый читатель, следя за приключениями героя, от имени которого писалась эта книга «Исповедь», становился как бы соучастником того процесса мифотворчества, даром творения которого Бенген был столь щедро наделен. был столь щедро наделен. По популярности в широких массах эту книгу превосходила лишь Библия. Была эта книга и в библиотеке Пушкина, издание 1819 года. Русский поэт преобразил несколько первых страниц ее прозы в удивительные стихи своего странника, 1835 год, на рукописи которого стоит помета из «Беньян». Однажды, странствуя среди долины дикой, внезапно был объят я скорбью великой, И тяжким бременем подавлен Исакбен. Эти стихи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 В грустной и восторженной музыке этих стихов чувствуется самая душа северного протестантизма, английского ересиарха, безбрежного мистика. Читая эти странные стихи, нам как бы слышится дух веков реформации. Вам понятен становится этот воинственный огонь начинавшегося протестантизма, Понятно становится, наконец, самая история. Пушкинское, отнюдь нелубочное восприятие Бенгена, проникнуто историзмом и тонким пониманием национального колорита книги. Но такое сопоставление подчеркивает всю широту и полноту восприятия тех или иных сторон английской поэзии русскими читателями разного времени, и различных социальных слоёв. Своими путями не всегда понятными попадали в эту среду и многие другие произведения английских авторов, среди них и Прощальная песнь из чальт Гарольда Байрона. 10 восьмистиший после строфы 13 песни первой. Эта песня, известная у нас под заглавием «Добрые ночи», имела в России примечательную и далеко не всем известную судьбу. В 1869 году во всеобщей газете обратила на себя внимание небольшая заметка «Байрон и русская песня», автор который писал. «Много раз в наших отдаленных городах и деревнях пришлось мне слышать заунывную русскую песню, которую по содержанию можно назвать Песню изгнанника. Начинается она так. «Последний день красой моей украшен Божий свет. Увижу море, небеса, а родины здесь нет. Отцовский дом покинул я, травой он зарастет. Собачка верная моя залает у ворот». Дальше слышится вся скорбь больной души, изнывающая от тоски по родине. «Меня гонят в Сибирь», — говорится в песне, — «и я не увижу больше родины. Завтра проснутся мои малютки и спросят про отца. Жена заплачет». «Бабы не поют эту песню», — продолжает автор заметки, — «а поют ее мужики. Поют всегда в одиночку, всегда протяжно, с высокими нотами, грустными, надрывающими душу на напевом». Но мы поставили в заглавие имя великого английского поэта. И сделали это не без цели. Одно место из знаменитой поэмы Байрона имеет странное, непонятное для нас сходство с той песнью, о которой мы сейчас говорили. Вот отрывок из «Чайльд Гарольда» в переводе Михайлова. «Прости, прости, мой край родной, Ты тонешь в лоне вод» Ревет под ветром вал морской Свой крик мне чайка шлет На запад солнцу по пути Плыву во тьме ночной Да будет тих твой сон Прости, прости мой край родной Недолго ждать гонят туман Взойдет и день опять Увижу небо, океан Отчизны не видать Заглохнет замок мой родной Травою зарастет широкий двор Поднимет воду «Вой, собака у ворот!» Отмеченная автором заметки непонятная, как ему казалось, близость приведенных текстов, объяснялась, однако, совсем просто Перевод Михайлова из Чальдгарольда с эпиграфом был впервые напечатан в журнале «Современник» в октябрьском номере 1860 года, а запись русской песни – оказалась искаженной редакцией другого, более раннего русского перевода того же байроновского текста. Особенно популярной была песня «В царских тюрьмах». Одним из ранних, если не самым первым, дошедшим до нас свидетельством о бытовании этой песни, является «Свидетельство Достоевского». Отрывок из этой песни он занес в записную книжку, относящуюся ко времени пребывания его в Омском Остроге. Здесь Достоевский отметил, что эта песня с приторными и довольно безграмотными словами сочинена, вероятно, каким-нибудь сыльным но пелась прекрасным напевом. Позднее, в том же Омском Остроге, эту песню слышал и привел полностью Ядринцев – По его словам, самую любимую во строгах песню является «Собачка» или «Последний день». Ах, в той стране, стране родной, в которой я рожден, Терпеть мученья без вины, навеки осужден, Последний день красы моей украсит Божий свет, Увижу море, небеса, а родины уж нет. В записи Ядринцева приводится еще два четверостишия. Популярность этой песни засвидетельствована в известном стихотворении Сергея Есенина «Возвращение на родину», 1924 год, где есть строки, которые, несмотря на обратную сюжетную ситуацию стихотворения, трудно иначе объяснить, если это не реминесценция из байроновской прощальной песни в переводе Козлова, уже превращенной в «русскую народную песню». По-байроновски наша собачонка Меня встречала с лаем у ворот. Песенный русский фольклор Привел нас в пограничную область Между искусством слова и музыкой. Песни — тексты, Интенционно и ритмически приспособленные К музыкальной мелодии И предназначенные для вокального исполнения В звуковом единстве с нею. Переводы произведений Шекспира, Байрона или Бернса вдохновляли русских музыкантов и композиторов на создание на их основе шедевров песенного, хорового или симфонического творчества. В этом нельзя не видеть еще одну из важных областей русского искусства и культуры, на которую английская поэзия имела долгое и плодотворное воздействие. Впрочем, случай с превращением песни Офелии в XIX веке в народную русскую песню, благодаря исследованиям русских фолклористов, в настоящее время раскрывается с достаточной вероятностью и полнотой. Напомним, что перевод «Гамлета» был закончен Полевым в 1836 году, а в следующем году состоялась публикация и инсценировка пьесы в этом переводе. В нем первая песенка Офелии звучит в духе старинных баллад. «Мы его, вы знали ль, друга? Он был бравый молодец, В белых перьях статный воин, Первый в Дании боец. Но далеко за морями В страшной он лежит могиле. Холм на нем лежит тяжелый, Ложа хладная земля. Белым саваном обвили, Гро осыпали цветами И в могилу опустили Со слезами, со слезами». Музыку для сценического исполнения этой песни написал Варламов. Она вскоре стала очень популярной и вошла позже в различные печатные песенники. Тридцать лет спустя эта песня, соответственно, приспособленная к новой среде и языку, была впервые записана из народных уст Мельгуновым в тогдашней Калужской губернии. «Не сказать ли вам, подружки, про несчастье свое? Не знавало ль мого друга, какой бравый молодец? За Покровской за заставой он прославился, боец, В белых перьях храбрый воин отличился на войне». Десятилетия спустя ту же песню слышали и записали Лопатин и прокунин отметив, что ее источник — «Текст Офелии», из комедии «Гамлет». Шекспир в Сибири, Мильтон в рязанских избах, Байрон на Волге – не загадочные чужеземцы, а дорогие и желанные гости. Давние и прочные контакты английских писателей, не всегда, может быть, догадывавшихся о том, что есть такая страна Россия, и их русских читателей, порой столь же мало осведомленных о существовании Англии, лишний раз доказывают, что подлинно гуманистическое искусство не удержать в тесных пределах одной страны, одной нации. Оно, говорящее на общечеловеческом языке правды, добра и красоты, обращено к людям разных наций, Сближая и облагораживая их. Михаил Павлович Алексеев Конец книги Запись произведена Центральным полиграфическим Учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОЗ Январь 1988 года Звукорежиссер Людмила Каверзнева Читала Валерия Лебедева.